когда вы знаете это, когда вам известны факты, окружающие эти замечательные места, вас наполняет особое чувство. Здесь еще живут престарелые люди, которые помнят их личные встречи с махатмами. Они называют их Азары и Кутхумпа. Некоторые жители помнят, что здесь была, как они выражаются, религиозная школа, основанная махатмами Индии. На этом дворе Гомпа произошел эпизод с письмом, которое было съедено козою и феноменально затем восстановлено. Вот в этих пещерах они останавливались, вот эти потоки они переходили, вот в этих джунглях Секима стоял их внешне так скромный ашрам. Посторонним людям, которые не бывали в этих местах, вопросы о Махатмах не могут быть существенные. Но, проходя транс Гималаи, Вы наблюдаете не один горный хребет, но целую горную страну с причудливым узором хребтов, долин и потоков. На каждом шагу вы убеждаетесь в относительной точности существующих карт. По своей сложности эти области остаются всегда не вполне исследованными. Отшельник, приютившийся в пещере, поселение в удаленной долине может остаться совершенно непотревоженным. Лишь. Побыв в этих лабиринтах, вы знаете о скрытых местах, недоступных, кроме счастливого случая. Старые вулканы, гейзеры, горячие источники и радиоактивность дают здесь неожиданные приятные находки. Часто рядом с ледянистым хребтом можно видеть сочную растительность в ближней долине, очевидно напитанной горячими источниками. В пустынном Нагорье Дамбуре, Мы наблюдали кипящие горячие источники, и около них зеленела пышная растительность, цвела земляника и гиацинты. Таких долин много в Трансгималаях. Когда мы стояли в Накчу, местные жители рассказывали, что на север от озера Дангра Юмцо, среди обнаженного нагорья в 15 тысяч футов лежит плодоносная долина. Около лхасы в иных дворах заключены горячие источники, питающие весь домашний обиход. Пройдя эти необычные нагории Тибета с их магнитными волнами и световыми чудесами, прослушав свидетелей и будучи свидетелем, вы знаете о махатмах. Я не собираюсь начать убеждать о существовании махатм. Множество людей их видели, беседовали с ними, получали письма и вещественные предметы от них. Если же кто-то в неведении спросит, все-таки не есть ли это миф, посоветуйте ему прочесть труд профессора Варшавского университета Зелинского о реальности происхождения греческих мифов. Впрочем, вообще не пытайтесь убеждать. Знание входит в открытые двери. Если предрассудок существует, он должен быть и жит изнутри. Нам важно фактами установить на каких огромных расстояниях живет одно сознание и насколько это сознание свободно, открыто для будущего. На всем Востоке почитание понятия учителя дало облику гуру сокровенность и недосягаемость. Понятие гуру, учителя, только на Востоке, возносимо с таким почитанием и достоинством. Напомню из Агни-йоги легенду о мальчике-индусе, познавшим учителя. Спросили его, неужели солнце потемнеет для тебя, если увидишь его без учителя? Мальчик улыбнулся, солнце останется солнцем, но при учителе мне будут светить двенадцать солнц. Солнце мудрости Индии будет светить, ибо на берегу реки сидит мальчик, знающий учителя. Есть проводники электричества, также есть объединители познания. Если варвар посягнет на учителя, скажите ему, как человечество назвало разрушителей книгохранилищ. Основа Востока укрепляется понятием «гуру». Какие прекрасные выражения и достойные жесты находятся в Индии в отношении учителя?